Глава 6 «Кто вам сказал эту чушь?» Скованный Олег решил достучаться до истины возникновения причин подобного обхождения с ним. «Заткнись, предатель!» Что-то металлическое, увесистое, напоминающее приклад, без предупреждения влетело в лицо стреноженного человека и временно вывело из строя зрения. Симбион снизил чувствительность и сформировал защитный демпфер, но приложило от души. Космонавт упал на колени и некоторое время приходил с себя. С таким заботливым подходом со стороны встречающих, если бы не расторопный помощник, то пластический хирург давно бы развел руками. Рекомендовал бы постоянно носить шлем с затемненным забралом или маску с прорезями для глаз. На нас надета старая модель магического ошейника. Любое колдовство или ментальное воздействие спровоцирует ампутацию кисти и головы а вывернуть наизнанку три соединенных вместе кольца, как в прошлый раз, тоже не получится. сочувствуя предупредил Искин. «Мужики, вы меня не за того приняли. Я пришел к вам с миром!» Второй раз попробовал пробиться к разуму полуживых землянин. «Тебе сказано, заткнись!» Еще один удар с оттягом в то же место. «А то нажму кнопку и отрежу руку!» «Давай, скажи, тебе сперва правую или левую?» Конвоир хоть и хохмил, но совсем не шутил, а отращивать себе имплант вместо живой руки мужчине не улыбалось. «Еще вопросы есть? Нет! Двигай вперед!» Очередной чувствительный тычок в затылок. Пройдя немного по слабо освещенным коридорам, глаза стали различать цвета и контуры внутренности мега-корабля. Обойти его пешком, например, для захвата управления малой штурмовой группой, как получилось при захвате флагмана, можно было и не мечтать. Просто затеряешься навечно где-нибудь в трюме. Может, кости когда-нибудь и отыщут. Эх, надо было тихонечко пролезть через другой вход и под покровом маскировки заявиться в рубку. Мысленно посетовал на судьбу землянин. Тут при желании никого не встретишь. Хорошая мысля приходит опосля». Нашел теплые слова поддержки в аналах памяти среди земных поговорок внутренний друг. Заткнись, и без тебя тошно! «Нужно и правильно говорить. Если у тебя есть фонтан, то заткни его. А фонтана у нас нет ни в прямом, ни в переносном смысле. Мы же не водопроводчики». На последнюю реплику виртуального граммарнации, поправляющего, как правильно выражаться на родном языке, у Олега даже не осталось сил реагировать, и он ее оставил без комментариев. Полковника через полкилометра серых коридоров подвели к площадке со стационарным порталом. Охранник, приложив к рамке предмет, похожий на амулет, грубо втолкнул Беркутова в межпространственное зеркало. На другой стороне подскочили два киборга – габлейт и аркастер, Ловко подхватили под руки, чтобы не упал. И следом, приподняв, повесили ошейником за торчащий истинный крюк. В их руках светились жезлы, напоминавшие человеку устройство его мучителей контролеров из будущего. Ещё двое Эльрус и Гнатех переместились сюда следом через портал. «Нас, должно быть, снова будут пытать?» выдвинул робкое предположение Искин. «Ты можешь взломать их протоколы, ведь перед нами ассимилированные представители расы Боргов». Землянину не хотелось кого-либо убивать, он лишь планировал помочь несчастным зараженным и свалить по-быстренькому в другую временную эпоху. Но тут с магическим противодействием было все гораздо серьезнее, и, как ни странно, магия пока служила на благо зарождающегося техногенного общества, ассимилированные, да не совсем, у них нет привязки к маякам, видимо, их еще не изобрели и искусственно не ограничили свободу перемещений, так что общую сеть, построенную на примитивном корабельном ИИ, отсюда взломать проблематично, нужен какой-нибудь прямой физический доступ к ней, признался в собственной беспомощности Нанит. Тем временем конвоиры наспех оборудовали пустую комнату необходимой мебелью, на которой удобно обустроились, а Олегу присесть не предложили. Он, как Буратино, так и остался болтаться на крючке. «И почему меня считают предателем? Я тут только недавно засветился, а для них уже успел набедокурить», недоумевал командир Орла. «Несложно догадаться, что с нами ведут свою игру эмиссары темных миров, загодя засланные на этот борт. Видимо, они сочинили сказочку, как у вас на земле говорят, про белого бычка и во всем обвинили нас». А киборги? Они ж как дети малые, такие тупые и наивные. Создатель указал на врага, те и рады стараться. Их уровень технического развития оставляет желать лучшего. «Тупые или умные? А ты перепрограммируй мне хотя бы одного. Того, у кого в руках пульт от ошейника», — указал взглядом на дворфа мужчина. «Ну ты хозяин и задачи задаешь. Он как минимум должен до нас дойти и прикоснуться». «И не факт, что потом не поднимет тревогу и сразу не укоротит на голову!» Пустился в рассуждение перестраховщик. «А, больно!» — скрикнул Олег, потому что сидевший за воздушным столом в этот момент нажал кнопки на пульте. Удовлетворенный ожидаемым эффектом, следователь уткнулся в поданный сотрудникам планшет. «Какого хрена ты не отключаешь болевые воздействия?» — возмутился человек. «Дык — это ведь настоящие болевые удары, они не шифрованные команды их применить для внутренних наноисполнителей. Мы же должны выработать комплекс мер нейтрализации, а они строятся, исходя из измерения реального воздействия». «Хорошо, хорошо, только не закипай и не усложняй нам работу. Сейчас все устраним», — пошел на попятную симбионт. Тут строгий голос разорвал тишину. «Олег, самохап из рода Беркутовых!» Лысый и безбородый полудворф. Закованный в блестящий панцирь, в который из его затылка заходил жгут кабели, насупившись, взглянул из-под кустистых бровей на арестованного. «Ты обязан правдиво отвечать на вопросы. Говорить только, когда позволят. Тебе все ясно? И мне, если понял». Дождавшись ответного сдержанного кивка, он продолжил. «Я глава отдела ментального контроля техническо-биологических организмов шериф Кур-Драдик, а это мои коллеги-дознаватели». «Контролеры-менталисты Элирус Волтадил, Аркастер Аркарат, Габлейд Товис Женакс» представил по очереди всех присутствующих, гаденько ухмыляющихся, таких же лысых мучителей. «А сочетание первых букв, их имен Ор тебе ни о чем не напоминает?» ставил между фразами шерифа комментарий помощник, но человек на него не среагировал, занятый размышлениями о другом. «Для тебя, чужестранец, поясню. Наше подразделение занимается расследованием преступлений с применением менталистики и ликвидацией опасных преступников, незаконно использующих свой дар». Повернувшись к эльфу. «Есть что-нибудь?» Тот отрицательно покачал головой, а следователь, хмыкнув, продолжил. «Расследуется дело о незаконном использовании магического дара Олегом из рода Беркутовых, неизвестной расы, Самохаб. Сверившись с планшетом и еще раз переглянувшись сидящими по сторонам помощниками, дворф указал пальцем в полковника. Ты обвиняешься в установлении мощного и пока непробиваемого ментального барьера, следовательно, твои помыслы нечисты. Закрывшись от нашего зондирования, лишаешься права доказывать свою правоту. Далее, от тебя, фонит темной магией за парсейки. А это уже по галактическим законам статья из разряда высшей меры наказания. И последнее, но самое отягощающее обвинение. Ты предал и продал проклятым жукам жизни десяти тысяч колонистов, жителей Объединенной Галактической Республики. Теперь они обречены, и как все мы, подвергнутся наноинвазии. Человек уже догадался, что его просто откровенно подставили. Можно сказать на горячем, а точнее на холодном если привязать к теме замороженных немых свидетелей его несуществующего преступления. Вот только как бы узнать подробности. Даже рот раскрыть не дают. А если разблокировать доступ сознания, то придется их всех потом. Коллеги, кто готов во время дознания защищать обвиняемого? Все трое менталистов опустили взгляды. Видишь, твой подлый поступок отвратил от тебя даже самых справедливых существ. Придется эту роль выполнять самому. «Так, что ты можешь сказать в свою защиту? Мы обязаны по протоколу тебя выслушать, но не обязательно услышать. Говори, разрешено!» Кур-драдик великодушно махнул железной рукой, а на его теле в районе груди забегали маленькие огонечки. «Как я могу к вам обращаться?» Землянин решил, что правильный подход всегда способствует налаживанию диалога. «Странно, что ты не знаешь!» протокол требует добавлять при обращении к должностному лицу уважительное ваше могущество ничего не изменилось за последние две тысячи лет мысленно добавил искин ваше могущество закрывать свое сознание от других обитателей вселенной это не преступление а обязанность любого разумного существа чтобы не навязывать другим свои мысли и не мешать сосредоточившимся производить мыслительные процессы. Насколько я понимаю, ваш отдел для этого и создавался, чтобы исключить ментальное насилие». Бук блока по юриспруденции, как пошутил один Борг, Беркутов не находил, но зато на земле получил хорошее образование. «Допустим, только не забывай, вопросы тут задаю я. Еще один вопрос, и лишишься права защиты». Сузил поле для маневра земной адвокатуре планетной суде «Вы уловили от меня фон применения темной магии. Под нами расположена планета, в которой демоны проделали туннель в преисподнюю. Из него сифонит темной маной, как струя пламени из дюзы корабля. Мне не посчастливилось оказаться там рядом. Радушные хозяева планировали меня скушать». Олег уже собрался описать всю ситуацию как «Вот ты и признался, подлый самохаб» что за возможность выжить ты продал остальных живых существ внезапно прервал его речь гном дело закрыто увести обвиняемого в камеру смертников и пригрозил открывший было рот возмущенному человеку демонстрируя жестом что нажмет своим толстым железным пальцем на пульт кандалов